Глава семнадцатая Мутные, словно затянутые бельмами глаза зеркала, взирали на меня с бесконечной усталостью. С нашей последней встречи время отнеслось к ним безжалостно. Его прикосновение оставило на посеребренных рамах черный след. Искусную резьбу надгрызли трещины, и лишь золото все еще пыталось сиять под слоем, похожей на пепел пыли. Одно зеркало, будто хромая старуха, припало на надломленную ножку и облокотилось на своего соседа. Тишина пушистой шалью стелилась сквозь лабиринт, и впервые я не ощущала страха, оказавшись в его узких коридорах. Это место больше не стремилось меня поглотить, а тьма, что когда-то скалилась за спиной, теперь мягко льнула к моим плечам и согревала шею своим дыханием, будто пытаясь спрятать в своих объятиях. «Но от кого?» Преодолевая звон в ушах, я уперлась руками в черный покрытый сажей пол и с трудом села. Ноги отказывались подчиняться. «Мне жаль, что ты не успела сбежать». Вдруг раздался тихий голос, будто ветер, проникший сквозь трещины в старой раме. Я старался идти медленно, но не мог остановить волков, что склонили перед ней головы. Не оборачиваясь, я нашла призрака в отражении подернутого пеленой зеркала. Его лицо расплывалось, но я заметила, как поникла его голова и согнулась спина под тяжестью бремени. Мне стало его жаль. Я даже лишил ее слова, освободив душу, которая того не заслуживала. Шинда повернул голову, и рядом с ним возникла невысокая хрупкая фигурка. Силуэт девочки дрожал, исчезал и появлялся вновь, словно изображение на застрявшей в кинетоскопе пленке. Призрак вдруг тоже исчез, а когда вновь появился, то оказался в нескольких дюймах у самого моего плеча. Но оказалось, что эта сила ей больше не нужна. Зачем ей слово, когда ее руки полны тьмы? Он умолк, но мое ухо еще покалывало от морозного дыхания. Призрак вытянул руку из-за моей спины. С бледных тонких пальцев свисала серая лента, оторванная от чьего-то подола. Я вновь взглянула в зеркало на дрожащий силуэт девочки. У нее были такие же белоснежные, развивающиеся на несуществующем ветру волосы. Вдруг что-то хлюпнуло, и гулко разбилась о стеклянный пол. Я вздрогнула. Лента в руке шинда пропиталась густой кровью, которая медленно стекала, отравляя меня металлическими запахами. Зеркало передо мной со звоном треснуло, и девочка исчезла. Проглотив испуганный крик, я отпрянула, попыталась отползти, но незримые тугие путы привязали мои ноги к месту, а широко распахнутые глаза оказались прикованы к лицу призрака, к спокойному, неискаженному злостью или хищной улыбкой. Я пытался бороться с ней. Опустив голову, продолжал говорить Шинда. Его холодная ладонь мягко коснулась моей онемевшей лодыжки, И ее неожиданно пронзила колкая боль. Я пискнула, но, к своему удивлению, тут же подтянула под себя вновь послушную ногу. Призрак тем временем прижал руку ко второй, бормоча. Я пытался закрыться от ее приказов, но они звучали так громко и проникали отовсюду, что я услышал бы их, даже проткнув собственные уши спицами. Поэтому я спрятался от нее там, куда она не сможет попасть куда не сможет последовать в одиночку за прирученными бездонными. А теперь я сам не могу себя отыскать и не знаю, стоит ли. Ведь здесь так спокойно и тихо. Он поднял на меня блестящие от застывших слез глаза и медленно, опасливо потянулся к моему лицу. — Если ты хочешь от нее сбежать, я спрячу тебя. Здесь, со мной, в безопасности. Я стремительно вскочила на ноги, прежде чем призрак успел коснуться моей щеки и врезалась спиной в надтреснутое зеркало. Мутная гладь хрустнула под моими пальцами, и их тут же сковал проникший в брешь ветер. И вдруг опора за моей спиной рассыпалась острыми осколками, и под их мелодичный звон я рухнула вниз. Хрупкий сон раскололся под натиском желтого дрожащего света, который болезненно оцарапал глаза. Но даже вырвавшись из тугих пут морока, я все еще слышала глухой хруст стекла. Этот навязчивый, непрекращающийся звук путал мои мысли, заглушал их тихие отголоски и даже внутренний голос Эспера. Тягучая тишина на месте его души заливала уши расплавленным воском и безгранично пугала. А еще пугала тьма, затопившая узкий, не шире двух шагов каменный бассейн. Я лежала у его края, Тело окоченело от холода и наблюдало за копошащимся на дне черным дымом. Хруст, что преследовал меня с момента пробуждения, на самом деле рождался в его утробе, словно он неспешно перемалывал чьи-то кости. Но чем дольше я смотрела, тем яснее понимала, там действительно были кости. Много костей. Они перекатывались по дну усеянному пожухлой листвой и сухой землей. Казалось, тьма пыталась найти им подходящее место, сложить как можно более чудовищный скелет, но ничего не выходило, и она раз за разом рушила свое творение и перемешивала кости, как игральные кубики в мешке. «Завораживает, правда?» прошелестел женский голос за моей спиной. Он пытался быть нежным, но его приторность вязала страхом мое тело. Вдруг незнакомка схватила меня за плечи и усадила. «Так тебе будет лучше, видно». Она радушно погладила меня по спине и села рядом. Дыхание сперло. Женщина была зеркальным отражением шинда из моего сна. Та же бледная кожа, острые черты лица, белоснежные волосы и разноцветные глаза. Еще один призрак из моих кошмаров. «Кто ты?» — сдавленно спросила я, надеясь, что голос прозвучит громче яростно бьющегося сердца. Женщина едва заметно вздрогнула, будто я ткнула ее под ребра, и уставилась на меня изумленно, даже оскорбленно. Но потом прорезавшие ее лоб морщинки сгладились, и Шинда усмехнулась. Я и забыла, что нам так и не довелось познакомиться как следует, промурлыкала она. Какая несправедливость! Я знаю о тебе так много, в то время как ты не знаешь даже моего имени. Если она для тебя важна, зови меня СКЛ. Шинда ласково провела рукой по моей щеке. Ее угольно-черные пальцы жгли потусторонним холодом. Я попыталась отстраниться, но женщина вдруг порывисто и грубо вцепилась в волосы на моем затылке, заставив меня испуганно замереть. «Мы бы познакомились с тобой гораздо раньше, не окажись с Сарой такой слабачкой, сломавшейся от одного единственного укола стали. Благодаря тебе, Лор стал ей могилой. Но не бойся». Она также неожиданно разжала пальцы и пригладила мои волосы. Я не злюсь на вас за это. Мне ее совсем не жаль. Но я так устала бегать за вами по всему Дархельму. Пришлось даже пустить по вашему следу волков. Оказалось, их король жаждал крови некоторых твоих спутников. Они... — севшим голосом прошептала я. Они здесь, не переживай. Ему ведь понадобится пища. Много пищи. Ведь его сон был так долг. Скаэль широко улыбнулась, в этот раз по-настоящему, и вскочила на ноги. Когда она отошла, я наконец увидела друзей по другую сторону бассейна. Они были живы, их лица выглядели умиротворенными, дыхание было легким и ровным. Но именно этот неестественно мирный сон меня и пугал, отзываясь тугой болью в животе, будто чья-то когтистая лапа выкручивала и сдавливала мои внутренности. Я жадно вглядывалась в сомкнутые веки друзей, искала хоть какой-то намек на притворство, но истина все яростнее покусывала холодом мои пальцы. Что-то удерживало их во сне. На краткий миг показалось, что я разглядела тонкие серебряные нити, упавшие на их плечи, словно паук набросил на них невесомую паутину. Но под этой искусно сплетенной сетью я так и не увидела Эспера и Муирна, я заозиралась и мой взгляд упал на мужчину сидящего у дальней стены. он опирался на нее спиной и невидящими глазами смотрел на свои босые покрытые слоем пыли и запекшейся крови ноги. мне понадобилось время чтобы узнать в нем призрака из своих снов. сейчас он был похож на выпотрошенную соломенную куклу брошенную догнивать среди палой листвы посеревшие от грязи волосы слиплись и тонкими жгутами свешивались на худое лицо щеки впали А и без того острые скулы теперь, казалось, прорезали тонкую, лишенную цвета кожу. Он спрятался от нее. По моей спине пробежали мурашки. Эскаэль грациозно вышагивала по краю бассейна. Тьма тянула дымные щупальца к ее ногам, но не решалась прикоснуться. Еще один легкий шаг женщины увеличил расстояние между нами, и я вдруг освободилась от тяжелых оков, которые прежде не ощущала. Затхлый воздух беспрепятственно проник в грудь, наполнив легкие до предела, а сквозь вязкий туман, застилавший мой разум, пробился тихий голос Эспера. Сердце радостно ёкнуло, и душа зверя отозвалась тем же чувством. Тамиру был где-то далеко, но я знала, он мчится к нам на помощь. Прислушавшись к мыслям зверя, будто пробиваясь сквозь толщу льда, выцарапывая снег, чтобы разглядеть родную душу, я услышала сопровождающий его шелест драконьих шагов по мягкой земле. В памяти возник Муирн, что-то царапающее на полу кареты и яркий свет, отрезавший от меня Эспера. Значит, дракончик спрятал его. Друг мысленно подтвердил мою догадку. Вдруг Эскаэль снова шагнула в мою сторону. Тьма раздосадованно нырнула обратно в бассейн, а мысли Эспера растаяли, как снег, опущенный в горячую воду. «Чьи это кости?» — спросила я, попытавшись отвлечь женщину, пока мой скованный ее близостью разум искал пути к отступлению. Мы находились в полуразрушенном здании, похожем на храм. В круглой крыше зияла огромная дыра, через которую подглядывало любопытное холодное око луны. На стенах из-под разросшихся вьюнков виднелась местами осыпавшаяся выцветшая мозаика, изображающая жутких четырехруких существ, а от бассейна во все стороны расходились узкие желоба. Тошнота подступила к горлу, когда я представила, как в далеком прошлом кровь наполняла эту нишу и растекалась по храму, питая его обитателей чужой жизнью. Это Искаэль собиралась сделать и с нами? Не знаю, но меня радовало, что пока в бассейне лежали вовсе не мы. «Чьи?» — переспросила Искаэль и недоуменно приподняла бровь, будто я задала ужасно глупый вопрос. «Думаю, вы, люди, назвали бы его богом». «Гестафа?» — выпалила я первое имя, что вспомнилось мне из сказок Касси. Лицо Шинды исказило гримаса отвращения. «Нет», — холодно отрезала она, — «истинного бога, того, кто создал этот мир, кто сплел его из ночной мглы и холода звезд, кто наполнил его моря собственной кровью, а ветер — своим дыханием». Эскаэль опустилась передо мной на колени, С жалостью посмотрела в мои глаза и мягко коснулась запястья моей левой руки. Я призвала на помощь всю свою волю, чтобы не отдернуть ее. Ваши боги — лишь жалкая тень от его когтей. Они никогда не обладали равным ему могуществом, которое, впрочем, его и погубило. Ведь вы — люди, жадные до силы существа, готовые за ее крупицу перегрызть глотку даже своим отцам. Она медленно перевернула мою ладонь и стянула перчатку. Кремовое кружево будто преодолело годы, пока падало на серый каменный пол. Коснувшись его, оно уже утратило свои краски, покрылось желтыми выгоревшими пятнами и распустилось на кончиках пальцев. Черные блестящие в беспокойном свете свечей пальцы шинда провели линию от моего запястья до повязки. Заточенные, подобно стрелам, ногти подцепили гладкий атлас. Эскаэль высвободила конец ленты. Я попыталась сжать кулак, но женщина до боли стиснула мое запястье второй рукой, красноречиво намекая, если я буду сопротивляться, то снимать ленту она будет уже с переломанной руки. «Зачем вам это?» — дрожащим голосом спросила я. Тем временем мой взгляд судорожно носился по залу за спиной Эскаэль. На мгновение мне показалось, что дрожащее пламя одной из свечей отбросило на стену вытянутую драконью тень. Но стоило моргнуть, как она растворилась, будто дурной морг. «Он взывает ко мне», — любовно ответила женщина. «Я обязана ему за знание и силу, что он мне дал. Он пришел мне на помощь. Его голос донесся до меня из недр Таокай, когда я так нуждалась в защите. И теперь пришла моя очередь спасать». Последний виток ленты распустился, и она упала рядом с перчаткой. Мне показалось, разноцветные глаза Эскаэль наполнились жалостью, когда ее взгляд лег на бугристые шрамы. Она осторожно, почти нежно коснулась пальцем грубого рубца, вычерчивая неровную линию, а потом резко вонзила ногти и рванула, разрывая кожу. Боль пронзила мою руку до локтя. Я вскрикнула, эхо подхватило мой голос и попыталась вырваться, но Шинда грубо дернула меня на себя, переплела наши пальцы и, выкрутив мою руку, прижалась щекой к острым костяшкам. «Не бойся», — ласково промурлыкала она, и от ее голоса страх еще сильнее сдавил моё горло. «Скоро ты забудешь, что такое боль». Она закрыла глаза, и, словно ластящаяся кошка, потерлась щекой о мою руку, а я смотрела на её умиротворенное лицо и боялась шелохнуться. Любое неосторожное движение, и эти же ногти стремительно вонзятся в моё горло. Сердце неистово билось в моей груди, подобно птице, загнанной в тесную клетку и ищущей спасения от когтистой лапы, что протиснулась сквозь прутья. Ладонь пульсировала, горела от боли, и алая кровь окрашивала наши соскаэль руки, растекалась по моему запястью, украшая его новым липким кружевом и шипела на чёрной коже шинда, вспыхивая серебром, будто ртуть. Я бросила взгляд на друзей. Они спали, окутанные сетью чужой силы. И вдруг заметила, как еще одна тень упала на испещренные трещинами стены. Я затаила дыхание, проглотив радостный вскрик. Теперь я не сомневалась. Драконий силуэт мне не мерещился. «Этого хватит, чтобы ослепить ее». Эскаэль выпустила мою ладонь и едко усмехнулась, любуясь серебряным блеском крови а потом она резко вскинула руку к моему горлу, и окровавленные пальцы сомкнулись на сердце Эрии. Под ее натиском цепочка впилась в мою шею, и, оцарапав кожу, лопнула. Я испугнахнула, уставившись на алый кристалл в черной руке. Осколок оставался спокоен, будто не замечал чужого прикосновения. «Так просто», — с придыханием прошептала Шинда. Алый свет сердца играл в отражении ее глаз. Но вдруг ее взгляд неожиданно ожесточился и вонзился в меня раскаленными копьями. И так долго. Все могло закончиться гораздо раньше, не вздумай ты побегать по Архельму. Он и без того ждет слишком давно. Она резко взмахнула рукой. Тыльная сторона ладони врезалась в мою щеку. От удара я потеряла равновесие и упала, проехав раненой ладонью по шершавому полу. Боль в очередной раз пронзила руку, и горячие слезы брызнули из глаз. Из прокушенной губы выступила кровь. Эскаэль едко усмехнулась. Она шагнула с края бассейна. Уплотнившаяся тьма выстроила под ее ногами ступеньки, который оказался неглубоким. Бортики едва достигали бедер шинда. К этому моменту дым уже перестал перебирать кости и спокойно парил над собранным скелетом. Изредка его непроницаемая черная поверхность исходила рябью, подобно озерной глади. Эскаэль прошла вперед, и тьма отпрянула к углам, демонстрируя свое творение. Скелет отдаленно походил на человеческий и в точности повторял существо с мозаики на стенах. Четыре длинные руки и по-звериному заостренный череп с тремя глазницами. Олеса, мягкий голос Аспира разбил стеклянные стены, которые сомкнулись вокруг моего разума от близости Шинда. Зверь уже был рядом. Я ощущала тугую ломоту в собственном теле. Слышала, как ломаются кости Тумиру и растягивается шкура. Еще немного и он придет на помощь. Еще немного и когти исполинского волка разорвут грудную клетку Искаэль и вырвут ее проклятое сердце. В горле застрял комок. Слишком поздно. Искаэль сорвала алый осколок с цепочки и опустила меж пустых ребер. Грудь существа неожиданно расширилась, будто в глубоком вдохе. И мне показалось, что в этот миг Гехейн содрогнулся. Тьма в бассейне забурлила, набухла, подобно грозовой туче, и выплеснулась за каменные бортики. Я взвизгнула и поползла назад, преодолевая боль в руке и спасаясь от потянувшихся к моим ногам щупальцев. Камень под ними шипел, плавясь, словно масло. Стены задрожали, и странный потусторонний звон наполнил зал, будто фигуры на мозаике ликующе взвыли. Эскаэль разразилась заливистым жутким смехом. На противоположной стороне щупальцу потянулись к спящим друзьям. С моих губ сорвался истошный призывный крик. Я пыталась разбудить их, но сон, непроницаемый и прочный, не пропускал моих тревожных слов. Мой полный ужаса взгляд метался между тьмой и СКЭЛ, которая благоговейно наблюдала за скелетом, неспешно поднимающимся со дна. Чудовище было в полтора раза выше самой Шинда. Черный дым лип к его гладким костям уплотнялся вокруг них, превращаясь в тугие узлы мышц и мягкую плоть, из которой сочилась вязкая лиловая субстанция. Эспер приближался, и мое сердце трепетало в ожидании. Я чувствовала, как под его лапами хрустят камни, осыпавшиеся с потолка подземного коридора, еще несколько крутых поворотов, и исполинский волк ворвется в храм. В очередной раз бросив взгляд на друзей, Дымная щупальца уже обвила ногу шоны но подруга спала, не чувствуя, как тьма разъедает ее кожу. Я увидела Муирна. Дракончик прыгнул Эсси на живот, занес лапу над ее грудью и, схватив нечто невидимое, резко рванул. Звук прорвавшейся паучьей по сети был похож на стон лопнувших струн, за которым тут же последовал испуганный, полный боли крик Шеонны. Эскаэлли резко повернула голову, и в то же мгновение, еще не обросшая плотью лапа чудовища, которого Шинда считала своим богом, с влажным хрустом насквозь пронзила ее грудь. Кровь закапала с острых пальцев, неровной струйкой скатилась с удивленно раскрытых губ женщины и потекла по ее шее. Ее глаза остекленели, ноги подкосились, и тело медленно осело на землю, соскользнув с костлявой лапы, будто с копья. Существо с каким-то глупым недоумением уставилось на свои окровавленные пальцы. Оно будто не замечало ни тьмы, что расползалось вокруг, ни испуганного крика моих друзей, разбежавшихся в разные стороны. Шонна, припадая на раненую ногу, жалась к брату, который пытался отгородить ее от подступающих черных лап. Арий выкрикивал мое имя, призывал бежать, упорно пытаясь добраться до меня, но тьма отрезала ему путь. Рядом с ним Эсса размахивала трухлявым факелом, что нашла в груди камней, и безжалостно разбивала дымные щупальца. Они рассеивались от удара, но вскоре сгущались вновь. И пока вокруг кипела тьма, и мои друзья сражались за жизнь, восставшее чудовище все так же удивленно разглядывало свои медленно обрастающие кожи и лапы и грудь, в которой пульсировало сияющее сердце. Олеса, беги! в очередной раз крикнул Арий. Я вскочила на ноги, но тут же оцепенела, ощутив на себе пристальный, изучающий взгляд существа. Оно любопытно склонило голову на бок, три черных глаза моргнули по очереди, а потом вдруг изогнулась, зашипела, оттолкнулась всеми руками от бортика бассейна и выпрыгнула, приземлившись передо мной. Я взвизгнула, отскочив назад. Чудовище замахнулось, но не успело опустить лапу, как острые когти Эспера вонзились в его спину, яростно раздирая еще не сформировавшуюся до конца плоть. Существо зарычало, его руки неожиданно с хрустом вывернулись в суставах назад, крепко схватили исполинского волка и отбросили его в сторону, будто кошку. Эспер ударился о каменный пол, и тьма, стремительно обступившая со всех сторон, накинулась на него, как стая из голодавшихся крыс. Ее укусы нещадно сжалили, я не сдержала крика, впившись ногтями в собственные плечи и пытаясь содрать раскаленную слизь, в которую обратился черный дым. Но все было тщетно, она липла не к моей коже. Эспер вскочил на лапы и отряхнул покрывшуюся розовыми проплешинами шкуру. Черные кляксы разлетелись в стороны, ударились о стены и сползли на пол, где вновь стали частью бурлящей тьмы. Я метнулась к Тамиру, но неожиданно щупальца крепко обвила мою ногу, и я рухнула ничком. Где-то впереди Яспер снова сошелся в схватке с чудовищем. Алеса! Ари почти добрался до меня, но тьма выросла перед ним высокой стеной, разделив нас. Я впилась пальцами в щупальца, сдавливающее ногу, но это было сродни тому, чтобы отрывать от кожи раскаленную цепь. Она жгла пальцы, и они немели от нестерпимой боли. Еще одно щупальце попыталось поймать меня за запястье, но я успела отдернуть руку. «Муирн!» — вскрикнула я, заметив в шаге от себя дракончика. Он смотрел на меня широко распахнутыми глазами, наблюдал, как я борюсь с тьмой, но не спешил помогать. Вместо этого он отвернулся и продолжил царапать что-то на полу. И я отчаянно взмолилась. «Муирн, помоги, прошу!» Он прянул ушами, лишь быстрее заскрежетав когтями. А потом вдруг ударил передними лапами поспешно начерченные руни, и мир с оглушительным грохотом вспыхнул. По всему залу зажглись сияющие золотые столбы. Слепящий свет разорвал полумрак в клочья и пронзил черную тушу тьмы. Казалось, он лился даже со стен. Муирн успел выцарапать не один десяток рун. Дыхание перехватило, и я завороженно огляделась. Время остановилось, точнее, оно умерило свой бег. Когти Аспира будто в замедленной съемке плыли по воздуху, а следом за ними тянулся шлейф лиловой крови. Арий застыл на полу, окутанный коконом тьмы. Эсса уже замахнулась факелом, намереваясь его разбить. Шон пыталась вырвать брата из тугих черных пут, что оплели его плечи. Лишь я и Муирн не подчинялись времени. Дракончик рванул когтями щупальца, обвившее мою ногу. Оно рассыпалось черными хлопьями, оставив на коже красную, покрытую волдырями полосу. «Это не продлится слишком долго, человек. Мои руны здесь слишком слабые, поэтому...» Начал спешно дракончик, но я прервала его дрожащим голосом. «Что это такое, Муирн?» «Я не знаю», — сокрушенно выдохнув, признался он. «Мы ничего не знаем о тех, кто был до нас. Когда мы пришли, в этом мире царили лишь тьма и ночные кошмары». Мы загнали их под землю и думали, что надежно спрятали память о них, возведя вокруг руин горы и вырастив чащу. И никто из нас не предвидел, что однажды эта тьма воззовет к проклятым душам. Я жалобно шмыгнула носом. Теперь, когда время замерло, и я смогла сделать глубокий вдох, наполнив сдавленную страхом грудь, и позволила слезам затуманить мои глаза, всего на мгновение спрятать за ними кишащий вокруг ужас. «Алесса, послушай меня!» Муирн положил лапу на мою здоровую руку и крепко сжал большой палец, привлекая внимание. «Когда он по-настоящему вдохнет жизнь, тьма сожрет этот мир. Мы в шестером еще можем попытаться сбежать, хоть рано или поздно она нас нагонит. Но ты не сбежишь, умрешь без сердца или еще раньше от руки его нового хозяина. Этот монстр не оставит тебя в покое, пока вы делите одну жизнь, она нужна ему целиком. Поэтому ты должна остановить эту тварь». «Остановить Бога?» Я нервно усмехнулась сквозь слезы. Как? Уши Муирна печально поникли, а маленькая лапка крепче сжала мой палец. Ты знаешь, как? Тихо ответил он. Это убьет меня. Сдавленно пробормотала я. Но ты уже мертва, дитя, очень и очень давно. Ты живешь украденной жизнью, и пока она находится в твоих руках, ты никогда не будешь в безопасности. Никто из них не будет. Муир наглянулся на Ария. Мое сердце сдавило от боли. «Я дам тебе силу, но ты сама должна решить, кто последует за тобой во мрак». Он вычертил в воздухе над моей правой ладонью невидимый узор. Когда последние штрихи руны сомкнулись, руку пронзила острая боль, и, тихо пискнув, я рефлекторно отдёрнула ее. Под кожей словно разгорался крохотный уголек. От его жара покалывало кончики пальцев и раскалялась в венах кровь. Я удивленно наблюдала за тем, как на атласной ленте разрастается тлеющая по краям дыра, а потом ее лохмотья скатились на пол, утонув в пыли. Поджав хвост, Муир надполз назад. Я с трудом поднялась на дрожащих ногах. Золотой свет рун резко погас, и в сгустившемся полумраке мир снова ожил. А время стремительно прыгнуло вперед, пытаясь наверстать все то, что отняла у него драконья сила. Воздух наполнился отчаянными человеческими криками и разъяренным звериным рыком. Я с ужасом заозиралась по сторонам. Шейны и Шонна оказались пойманы в ловушку. Левая щека друга покрылась сальными сочащимися кровью волдырями, а подруга жалась спиной к его спине, едва держась на раненной ноге. Она пыталась призвать огонь, но страх не позволял сконцентрироваться, и с ее пальцев сыпались лишь рыжие искры, которые гасли, как только касались холодного камня. А черный дым играю, человил их в воздухе, будто Амев с надломленными крыльями. Эсса потеряла факел, и теперь, крича от боли, пыталась голыми, окровавленными пальцами сорвать черные путы сари. Он сумел освободить руки, но тьма наползала, не зная усталости. На месте порванных щупалец тут же появлялись несколько новых. На меня же, будто разъявленная пасть, катилась волна черного дыма. Я отпрыгнула в сторону, и она с гулким грохотом разбилась о стену, слезав с нее бледную мозаику. Острая боль неожиданно пронзила мое плечо. Я зажала его рукой, пытаясь остановить кровь из прокушенной раны, но под пальцами было сухо, лишь тёмно-алое пятно по форме моей раненой ладони запятнало и без того уже грязное платье. Я испуганно огляделась. Стремительно растущее существо прижало Эспера к земле, Тьма связала его лапы, и зверь беспомощно извивался, пытаясь уклониться от чудовищных когтей. Еще немного, и монстр нарастит толстую непробиваемую шкуру на своей груди. Еще немного, и его пасть заострится вторым рядом клыков, подобных акульям. Еще немного, и он вспомнит о своей истинной силе, и тогда спасать уже будет некого. Мое сердце сжалось, выбор дался мне необычайно легко. Эспер яростно взвыл, ощутив в моей душе отчаянную гибельную решимость. Он попытался удержать меня, связать мои руки и ноги, приковать к месту или заставить бежать прочь, но разъедающая его кожу боль туманила разум, ослепляла и препятствовала нашей борьбе. Пальцы чудовища сомкнулись на его шее, и я сорвалась с места. Я должна была успеть, пока в легких друга еще оставался воздух, и пока он оставался в моих... Отчаянно закричав, я бросилась чудовищу на спину и ухватилась за отросшие по бокам шипы. Левую руку пронзила боль, а правая слишком быстро лишилась опоры. Кость рассыпалась прахом от заключенной под моей кожей силы, но я удержалась, зацепившись пальцами за выпирающее голое ребро. Существо взвыло, отшатнулось от Эспера и яростно замахало лапами, пытаясь содрать меня со спины, как впившегося в рану овода, но обросшие плотью конечности уже не могли вывернуться в суставах. Томиру высвободился из путь тьмы, могучей лапой саданул по ноге чудовище, и оно припало на одно колено. В тот же миг Муирн прыгнул ему на морду, свирепо выцарапывая едва открывшиеся глаза. Дракончик воинственно рычал. Его когти рвали тонкую кожу на лоскуты. Но внезапно тяжелая лапа чудовища заключила его в стальные тиски. Зубы Муирна впились в толстый палец, и существо крепче сжало кулак. Мне показалось, что сквозь липкое хлюпанье тьмы, крик друзей и рык Эспера, я услышала тихий, едва различимый хруст. Глаза дракончика удивленно округлились, из пасти брызнула кровь, светло-розовая, не похожая на вязкую лиловую грязь, что пыталась наполнить жилы монстра. Я закричала, окликнув Муирна. Чудовище размахнулось и бросило его на пол. Вновь раздался хруст. Зверек слабо вздрогнул. Больше ни медленно, ни секунды я вонзила правую руку в мягкую, еще не сформировавшуюся плоть между ребрами существа. Нечто мерзкое и склизкое прошло между пальцев. В нос ударил тошнотворный запах гнили. Наконец, ощутив теплоту кристалла, я просунула руку глубже. Она утонула почти по локоть и крепко сжала сердце. Раздался звонкий треск. Острая боль пронзила мою грудь, будто арбалетная стрела. Монстр взвыл. Резко пошатнулся. Мои пальцы ослабли, и я сорвалась с его спины на твердой, усыпанной каменной крошкой пол. Глаза наполнились горячими слезами. Боль растекалась по телу, словно ребра ломались и раздвигались, обнажая зияющую дыру. И, отчаянно пытаясь заполнить ее, я прижала осколки сердца Эри к груди, сквозь накатывающую черную пелену, чувствуя, как оно крошится и теплым песком осыпается сквозь пальцы. Последним, что я увидела, были полные печали и сожаления глаза Муирна, лежащего передо мной.